Впрочем, он не затруднялся разговором, и с него довольно было четырёх фраз, словно четырёх алгебраических формул для возможных счётов, расчётов и рассуждений в его частной и домашней жизни. Вот они: Я не знаю. Не могу. Не хочу. А, посмотрим. Ни да, ни нет. Этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил так же писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одной рукой у подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первый. На все у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и когда противник, считая наконец дело за собой, чуть-чуть проговорится, гранд отвечает: "Нет, не могу. Нужно посоветоваться с женой. Без неё, вы знаете, я ни шагу не сделаю". А жена его, сущие и лодка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она у него была вроде щита. Грандене с кем ни знакомился, никого не звал к себе. Да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на своё сладкое речение, двусмысленность и осторожность, бачар всегда выказывался настоящим бачаром в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил удерживаться. С виду гранде был футов в 5 ростом, плотный, здоровый. Ноги его были 12 дюймов в окружности, мускулистый, широкоплечий. Лицо круглое и реброватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд Василиска. Лоб изрезанный морщинами с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели всё в одно время, золото и серебро. по выражению охотников пошутить, вероятно, не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его весело красная шишка. Целые выражали тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали ещё в нём одно привязанность, любовь к своей дочери Евгении. Единственный наследник. Походка, приёмы выражали самоуверенность, удачу во всём. И действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твёрдого, железного характера. Одежда его была всегда одинаковая. В 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застёжками, не тяные чулки. Панталоны короткие, толстого тёмного сукна, с серебряными пуговками. Шерстяной жилет с жёлтыми и тёмными полосками, застёгнутый сверху донизу, и просторный каштанового цвета сюртук. Белый галстук и широкополая квакерская шляпа. Перчатки у него были толстые, неуклюжие, в два года одна пара. Всегда методически раскладывал он их на одном и том же месте, на полях своей шляпы.